Возле словия привычно гудит поднабегающим потоком воздуха обшивка. Проносится бесконечным ковром рассветный лес внизу, изредка прерываясь извиливыми поблескивающих рек и ручьёв. Облака над головой совсем рядом и уже окончательно скрыли солнце. Облачный край всё ближе Туманные отроски иногда лежат корпус самолёта, но тот пролетает мимо безразличной серебристой каплей. Ещё немного, пара часов полёта, и лесная равнина вспучится в сбугрицы невысокими холмами, окружавшими скалистую границу страны Орешка. Почти 2 дня в полёте, пусть и с посадками и с ночёвкой. Но 2 дня сидения в не самом удобном кресле это тяжело. Стыдно признаться, но я наслаждался этим. Ни тебе телефона, звонков, встреч, разговоров, только полёт, гул ветра, приборы и земная музыка из планшета. Я как будто вырвался на свободу. Наверное, то же самое испытывают птицы, покидая клетку. Крам на груди утонувшего континента остался далеко на западе, за сверкающим океаном. Но я уверен, что с каждым часом он все ближе и ближе. Планета ведь круглая. А она так и не вернулась. Ждать ее, бесконечно испытывая возродившийся самолет, было тягостно. Кроме того, я немного побаивался, что вернувшаяся супруга, тайно влюбленная в мой летающий сарай, тут же найдет ему применение, и я, не успев дернуться, сразу же попаду в новые селки. Доверенного извозчика. Что-то в глубине души не желало смиряться с моим своеволием. Червоточина совести ныла и дергала, пока я не объявил о своем решении саму. Его спокойная, я бы даже сказал, уважительная реакция сразу же успокоила. «Тебе лучше видно, Илья? Лети, не жди. Анна никогда не делится своими планами. Я понятия не имею, когда она вернётся. Лети. Я сообщу ей, как увижу. Благословение главы семейства Ур дорого стоило, и я поспешил им воспользоваться. Как результат, вот она свобода. Давно я не испытывал такого спокойствия. Давно я не наслаждался дорогой, которую сам выбрал. Облачность постепенно понижалась, точнее, плавно поднимался к ней снизу кучерявый ковёр леса. Далеко впереди всё смешивалось в сероватой мгле, и было ясно: там идёт дождь. Расмотреть в такую погоду скалистый рифт, ограждавший плато облачного края от долины, будет трудновато. Хорошо бы не врезаться в какую-нибудь одинокую скалу, торчащую из него. С другой стороны, мой путь как раз и ведёт меня к такому обломанному зубу, осколку былого величия. Найти бы его без долгого блуждания вдоль обрыва. Сероватая пелена, провеимая его курса, внезапно озарилась. Где-то очень далеко, среди струй дождя и туманного сумрака, взорвалось ярким электрическим светом что-то очень большое. Мгновение я таращился на угасающий отцвет, пока волна беспокойного напряжения не поднялась из-под желудка. Очень похоже, что вспышка разразилась именно там, где и должно было быть мое заждавшееся хозяина убежище. Я нервно оглянулся, проверяя. Тяжелая железяка метателя лежала крепко спеленутая в хвосте самолета. оправив нос летающей машины прямо на место, где бесследно растворилось в летающей влаге яркое пятно, я, отметив курс, стал искать поляну снизу. Прежде чем лезть в гущу неизвестного, лучше заранее подготовиться. Беспокойная волна отступала, оставляя после себя сухую злость. Что же эта планета никак не успокоится? Достала до самых печенок. Ну ладно. Не хочешь по-хорошему, так и быть. Будет тебе по полной программе. И храм тебе будет, и эль будет модифицированный. Всё будет. Евгений Южин. Пятая книга цикла Инженер Феникс. Текст читал Сергей Уделов. Май 2021 года. Дверь